Фактически в Екатеринодарской и Ростовской периоды Союз Возрождения представлял собой довольно изолированную группу, оторванную и от социалистических партий, и от буржуазной общественности, стоявшую вне рамок действенной борьбы, играя роль лояльной оппозиции диктатуре. Национальный центр протестовал против упрощенного толкования Советом земств и городов причин разрыва. По мнению некоторых групп, входивших в означенное совещание, расхождение их с национальным центром произошло по вопросам земельному и об образовании временной власти. Группы эти бросают национальному центру упрек в том, что он стремится к закреплению помещичьего землевладения, что он противодействует демократическому строю России и высказывается против него. По этому поводу представители национального центра видят себя вынужденными заявить, что мнение это не соответствует действительному положению вещей. Программные изложения национального центра по земельному, рабочему, а равно и общеполитическим вопросам свидетельствуют, что национальный центр не мыслит будущей России иначе, как обновленную, В духе широких демократических преобразований с уничтожением сословных различий, с глубоко идущими социальными реформами, широкой децентрализацией управления. Национальный центр стоит за обеспечение землею сельского населения, восстановление же частных прав земельных собственников является вопросом права и суда, в области которых никакая временная власть не правомочно вторгаться. Задачей временной власти в этой области должно лишь служить предупреждение новых взрывов гражданской войны и классовой мести, установление на местах законных органов которые бы беспристрастно разбирали возникающие споры из-за земли, не предрешая вопроса о правах на землю и оставляя этот вопрос всецело на суждение будущего учредительного собрания. Национальный центр считает, что расхождение по этому вопросу с другими группами уже потому не могли иметь существенного значения, что вопрос этот не был обсужден до конца. Существенным для Национального Центра является расхождение по вопросу об образовании временной власти. Национальный Центр считает, что в условиях борьбы с большевизмом необходима только сильная военная власть и правильная дисциплина для всех классов. В этом отношении Национальный Центр ссылается на опыт уфимской директории. Военному командованию должны быть предоставлены чрезвычайные полномочия временного характера. Ничуть не возражая против демократических принципов в устройстве власти, Национальный Центр не может участвовать в создании коллегиальной власти, которая не может привести к спасению России. Точно так же протестовал и Совет Государственного Объединения. Представители Бюро Совета Государственного Объединения России настаивали на предоставлении главнокомандующему неограниченного права решать вопросы о назначении высшего командного состава армии и об объявлении отдельных местностей на военном положении, против чего категорически высказались социалистические группы. При наличии непримиримого разногласия по означенному вопросу о создании власти отпала возможность дальнейшего Соглашение. Поэтому участвовавшие в совещании группы ограничились изложением основных своих предположений по вопросам экономическим и социальным. Заявления эти, в том числе и заявления по аграрному вопросу, были без всякого обсуждения занесены в протокол заседания».